Глава 12 «Я надеялась, что сегодня больше не увижу лорда Эгре, но куда там?» Перед обедом, видимо, для поднятия аппетита невесты, от него пришло письмо с приглашением посетить оперу этим вечером. Приглашение было составлено в столь жёстких выражениях, что больше походило на приказ. Не разбавляло это впечатление то, что ехать я могла не одна, а в компании. Любой, которая только бы пришла мне в голову, главное, чтобы в ложу поместилась». Ехать мне не хотелось категорически, но ведь моему жениху туда могут помешать прийти дела. А вот если я проигнорирую его желание наслаждаться прекрасной музыкой рядом с прекрасной Иноритой, то сюда он заявится непременно. И не дай богине опять в спальню. Артефакт против телепортации, привезённый папой, не внушал мне особых надежд. В деле я его пока не видела, да и что стоит лорду Игре телепортироваться к дому, а внутрь него попасть уже любым другим путём — «Магическим или нет?» «Нет, не было у меня доверия ни к артефактам, ни к магам, ни к телепортациям». «Телепортации. Мне пришло в голову, что Бернар мог бы попробовать связаться с кем-то из магов в столице. Наверняка кто-то из его бывших преподавателей поверит своему студенту, несмотря на изменившуюся ауру. Знания-то, если они получены, должны же оставаться при маркизе. Знания и воспоминания, которые не подделаешь. Думала я недолго, почти сразу постучала». Открыл он мне сразу и был в своем собственном виде, что не слишком-то осторожно. «Вот так сразу открываете?» — укорила я. «А если бы здесь со мной была Марта?» «По аурам видно, кто там у вас и сколько?» — отмахнулся он. «Кстати, об аурах», — спохватилась я. «Те, что наблюдают, не засекут, что в вашей комнате мужчина вместо женщины?» «Нет, конечно», — он посмотрел на меня с некоторым возмущением. «Я же ауру и норы Моруа поддерживаю круглосуточно», А они ориентируются не на внешний вид. «Лучше бы вы всё поддерживали круглосуточно», — заметила я. «Меньше вероятности, что попадётесь». «Слишком энергозатратно», — ответил он. «Нужно учитывать кучу составляющих, которые постоянно надо контролировать. Иллюзия на иллюзии на порядок больше потребляет. Если держать всё постоянно, энергия уходит в ноль, а мне запас нужен на крайний случай». Про то, какой случай, он не сказал, но и так было понятно. На случай, если его разоблачат и придётся отбиваться. Действительно, если он растратит полностью энергию, поддерживая на высшем уровне столь сложную иллюзию, для него будет слабым утешением то, что отправят его в мужской морг. Ведь после смерти иллюзия рассеется. «А почему вы не поехали в ланже?» — задала я вопрос. «В столице много магов, кто-то да и поверил бы вам». «Шанталь, шутите?» — недовольно сказал он. Кто бы мне дал выбраться из герцогства? Вы можете не знать, но если уж Игре ставит ловушку, то дыр в ней нет. От него никто пока не уходил. Ни через телепорт, ни дилижансом. Никак. Там проверок столько, что моя личина попросту не выдержит. Если бы одни маги, но нет, там и артефакты, на которых наша семья никогда не экономила. Обмануть их нереально. Разве что пешком, какими-нибудь контрабандистскими тропками, которых я не знаю и где меня очень легко поймать. Нет. Уничтожить артефакт — самое надёжное. Кукла рассыплется, а игре предъявим обвинения «Но попробовать же вы можете!» — продолжала я настаивать. «Лорда игры рядом не будет, а стражников вы можете провести. В конце концов, не так уж вы и рискуете. Не стану же они вас убивать. А захватить мага без повреждений очень сложно. Уже это-то я знаю». «Почему не станут?» — огорошил он меня. «Я как раз уверен, что у них чёткий приказ о моём уничтожении на месте». «Ритуал проведен почти до конца, до его завершения не хватает одной мелкой детальки — моей смерти. И как она произойдет, Эгре без разницы, лишь бы случилось». Говорил он спокойно, даже как-то буднично. Но мне внезапно стало очень страшно. Я бы не смогла вот так рассуждать, зная, что кто-то, имеющий столь много власти, как лорд Эгре, хочет меня убить. И если ему это удастся, он не просто убьет Бернара, он убьет настоящую память о нем, Память, которая будет замещена воспоминаниями о поведении куклы, которая сейчас играет роль наследника герцогства. Куклы, слухи о выкрутасах которой, доносятся и до нас, живущих отнюдь не в городе. Да что там слухи? Я сама лично была объектом внимания этого существа, что мне не понравилось, и не узнаю я, что там другая личность, так бы считала маркиза на редкость мерзким типом. Но его родители... Неужели у них не возникло ни малейшего подозрения? Или лорд Эгре успокаивает их тем, что это следствие отхода от шока? Но долго обманывать не получится. Наверняка уничтожение куклы уже заложено в планы, и часы тикают, отсчитывая отмеренное ей время. Что же такого она должна сделать, что лорд Эгре столько поставил на кон? Ведь в случае проигрыша он теряет всё, и жизнь в том числе. Поэтому чужие жизни для него интереса не представляют. Ему Шанталь больше, Шанталь меньше, никакой разницы. Ему, но не мне. А значит, всё это пускать на самотёк никак нельзя. «Понимаете, Бернар, вы сейчас разыгрываете один вариант — артефакт лорда игры. А это неправильно. Вы можете не добраться до сейфа». «А ещё артефакта может и не быть ни в одном из сейфов», — вздохнул Бернар. «Шанталь, я это прекрасно понимаю, но это единственное, что мне доступно. Я сейчас открыться никому из друзей не могу, не поверят». «Но и Нора Маруа поверила же?» Как вы с ней умудрились договориться? Мне нужен был человек, у которого Эгре гарантированно не станет меня искать. С Энорой Маруа мы не слишком ладили, когда она у нас работала. Он смешно поморщился и продолжил. И, если честно, я ее пару раз до слез довел. Не слишком я был послушным ребенком. Мой гувернер со мной намучился. Но была пара моментов, которые могли знать только я и она, поэтому и поверила. «А вы уверены, что не сдаст?» «Я сейчас ни в чём не уверен, Шанталь». Он опять чуть поморщился, но кладет не из тех, кто закладывает. «Да я думал, это вопрос одного-двух дней, но у Эгре с собой артефакта нет, что, в общем, логично. Нужно было вам не договариваться с ней о подмене, а попросить съездить в столицу, может, и сейчас не поздно. Сейчас точно поздно, за этим домом наблюдают. Ни вы, ни она из герцогства не выйдете». Я не знаю, что там за артефакт Эгре вам подсунул, но он явно не хочет, чтобы о нём знали посторонние. Интересно, что он выспрашивал у изготовителя подделки? А вы? Вы сами не можете телепортироваться? Вон, лорд Эгре умеет». «Эгре использовал артефакт», — оскорбился Бернар. «Не такое это простое дело — строить телепорты. Я не умею, хоть и дара хватает, если на всякую ерунду не тратить, вроде имитации ауры». «Пока что вы только ерунду и показали». что мороки что подманивание животных нужны лишь для развлечения сурово сказала я пусть не думает что я ему эту крысу забуду умирать буду и то припомню мороки не определяющие у меня больше навыков по убойным и подчиняющим заклинаниям он ехидно улыбнулся какое хотите чтобы показал еще могу поднять дохлое существо лучше что то попроще типа паука меньше магии живет поднять у вас в каких нибудь подсобках наверняка залежи паучинных трупов «Могу все сразу». «Я представила пауков-зомби, марширующих строем по нашему дому, и мне стало дурно. Пожалуй, живые крысы очень милые существа. У них такие трогательные розовые носики и смешные усики». «Поверю вам на слово, Бернар», — сухо сказала я. «Пока нам трупы поднимать не надо. И без показа убойных заклинаний я обойдусь. Неподнятые трупы нам тоже не нужны. Вижу, ваших знаний для нашего дела не хватает. Значит, нужно привлечь кого-нибудь на помощь». «Желательно более опытного мага. У меня есть идея, как мне выбраться в столицу. А там я постараюсь связаться с нужным магом. Что скажете?» «Попробовать можно», — заинтересованно сказал он. «А что у вас за идея? Правда, боюсь, толку от неё всё равно не будет. Но не сидеть же без дела». То, что он ничуть не обиделся на предложение привлечь более опытного мага, меня порадовало. Значит, трезво оценивает свои силы, что, в свою очередь, увеличивает шансы на благополучный исход этой истории. Хотя бы для меня. «Я же невеста лорда Игре», — подмигнула я. «И мне жизненно необходимо платье, соответствующее моей любви к жениху. Боюсь, в нашем городе ни тканей, ни портных не найдется. Придется выбираться в ланже Но сначала давайте-ка надевайте свой морок и пройдемся по ателье, чтобы ни у кого сомнений не возникло, что я хочу сшить подвенечный наряд. Как раз до театра успеем». «Мне ходить по ателье?» — попробовал возмутиться Бернар. «А кому? Вы же моя гм... компаньонка». Вот и будете давать советы по фасонам и тканям, как более опытная Инора, в прошлом приближенная герцогскому двору. Только не слишком активно. Иноре Маруа здесь еще жить, поэтому по сдержани, пожалуйста. Можете показать, как вам неприятно мое поведение». Бернар хохотнул, и почти тут же на его место появилась Инора Маруа, рассмеявшаяся уже красивым мелодичным смехом. «Да, подделка была качественной. Неудивительно, что ни лорд Эгре, ни мой папа ничего не заподозрили. Оставалось только надеяться, что и убойное заклинания у него будут не хуже. А вот потом даже соглашусь посмотреть, как он поднимет моего жениха. Если будет, конечно, что поднимать. А пока только постарайтесь меньше гримасничать и нора», — строго сказала я. «Вы себя демаскируете?» И мы пошли к папе сообщать, что пора бы уже позаботиться о свадебном наряде. «Время-то идет, свадьба, можно сказать, уже на носу, а мы с фасоном не определились. Этак придется мне в храм идти в старом рубище. На этом месте я красиво всхлипнула». Папа уставился на меня с немалым удивлением. Все же наши беседы об этом браке сводились к тому, что его нужно избежать, а подготовки и речи не заходило. Но теперь мне нужно попасть в столицу любым способом, не посвящая папу в истинную причину. Боюсь, идею показать там кольцо папа бы и не воспринял. Про Бернара я ему решила не рассказывать, а заведенное дело так и лежало у лорда Игре. «Энор Лоран», — проворковала Энора Маруа, — «вы же понимаете, подготовка к свадьбе требует времени и немалого. Один пошив сколько времени занимает, а Шанталь не выбрала ни фасон, ни ткань. Пока мы просто хотим пройтись, посмотреть, что предлагают наши ателье. Вы же не хотите, чтобы ваша дочь бледно выглядела на свадьбе?» Папа обрадованно улыбнулся, он понял, кто был инициатором. «Действительно, как мы объясним посторонней норе что не так с помолвкой, если и сами не знаем, что же нужно моему жениху?» «Я просто пройдусь», — чуть капризно сказала я и подмигнула папе. «Наверное, ничего покупать не буду, так что ты с нами можешь не идти». «Как это?» «Мое предложение не нашло отклика у папы». «Я с удовольствием отправлюсь с вами. Сразу после обеда, да?» Но сразу после обеда пришёл Гастон и зачем-то с нами увязался. На все мои, папины и даже Эноры-Маруа намёки, что уж без его советов мы как-нибудь обойдёмся, он умоляюще отвечал. «Не лишайте меня последней радости. Я буду думать, что Шанталь выбирает платье для нашей свадьбы». «Видеть свадебное платье невесты до свадьбы — плохая примета», — намекнул папа. «А я на платье не буду смотреть», — трагично сказал Гастон. «Только на Шанталь». «Разве можно смотреть на что-то другое, когда рядом ваша дочь, Энор Лоран?» Ах, эти длинные стрельчатые ресницы, прикрывающие самые прекрасные глаза в шамборе. Глаза я закрыла, чтобы успокоиться и не сказать этому прекрасному молодому человеку, что думаю о тех Энорах, которые продолжают преследовать девушку после того, как она им уже несколько раз отказала. И не просто девушку, а невесту дяди. Или не совсем дяди, но Гастон-то лорда Игре иначе как дядюшкой не называет. «Инор чуть презрительно сказала Энора Мороа, — «женщины не любят мужчин, которые только и умеют, что болтать». «Я не только болтаю, я действую», — оскорбился Гастон. «Не все мои действия одобряют, иначе мы давно уже были бы счастливы, да, Шанталь?» «Иногда лучше болтать, чем действовать, во всяком случае тебе, Гастон», — безжалостно ответила я. «Ты даже лестницу за собой прибрать не можешь». «У меня рука!» оскорбился он и помахал пострадавшей конечностью, о которой он миг назад и не думал. «А, по-моему, голова!» — отрезала Эйнора Маруани, дружелюбно на него глядя. «Эйнора Гре, вы нас задерживаете?» «Чем задерживаю?» — удивился он. «Я готов с вами ехать хоть сию секунду». «И ведь, в конце концов, поехал же!» Сначала меня это расстроило, но после того, как он начал давать ценные советы в ближайшем же ателье, поняла, Гастона нам сегодня послала богиня, которая надо мной сжалилась. «И вот эту жалкую тряпку вы предлагаете Шанталь?» — картинно возмущался он. «Да ей только пол в ее спальне и мыть можно, на большее не годится». «Дорогое мытье получится», — застывшая улыбкой отвечала хозяйка ателье, привыкшая и не к таким выкрутасам клиента. «Нежнейший шелк, выгодно оттеняющий глаза Инариты». Зря она это сказала. «Эти прекрасные глаза оттеняются не менее прекрасными ресницами», — холодно сказал Гастон. Ни в каких других оттенениях они и не нуждаются. Друзья, пойдемте отсюда. Здесь ни у кого нет достаточного вкуса, чтобы шить нечто, достойное Шанталь». Папа за спиной Гастона выразительно покрутил у виска, кивая на разошедшегося соседа. Я состроила извиняющуюся мину. Лицо владелицы ателье озарилось понимающей улыбкой. Гастон развернулся и пошел к выходу, уверенный, что мы идем за ним. Так и было, только папа чуть задержался, чтобы сказать, «Мы потом без него зайдем». Близкий родственник жениха очень уж принял к сердцу женитьбу будяди Та же история повторилась и во втором ателье, и в третьем. Мне даже привередничать не пришлось, что не могло не радовать. Я не исключала, что в одном из этих ателье в своё время будут шить платья для моей настоящей свадьбы. И не хотела, чтобы меня там запомнили, как глупую избалованную девицу. В театр мы тоже пошли в компании Гастона, где он и заявил лорду Эгре, появившемуся в ложе сразу после нас. «Дядюшка, какой позор! В городе нет ни одного приличного ателье!» «Да, Анри, — позволила я себе покапризничать, — чтобы заказать подвенечный наряд, мне придётся поехать в ланже». «Зачем же так утруждаться, дорогая?» — он взял мою руку и нежно её поцеловал. «Я договорю с портным, который обшивает герцогскую семью, и он сам к тебе заедет. Но я бы и остальное там купила». Руку я не отбирала, напротив, пыталась с смущенной улыбкой показать, как я счастлива от внимания жениха. «Всякие мелочи, понимаешь?» «Понимаю». Руку он не отпускал, напротив, стал нежно поглаживать. «Для этого есть каталоги. По ним закажешь?» «Я оплачу счет. И по портному, и по всему остальному. Мне для тебя ничего не жалко. столица тебе делать нечего». Последнюю фразу он произнес другим тоном, и так тихо, что слышал ее только я. и прозвучала она довольно зловеще, с явной угрозой. «Ну, Анри, почему?» Недоумевающе похлопала я глазами. «Потому что отсюда ты не выйдешь, а будешь упрямиться, я могу передумать жениться». Он сделал паузу, но не успела я радостно сказать, что согласна, как добавил. А собранные заявления против Инора ларана отправить следователю. Руку я у него выдернула и зло прищурилась Он лишь насмешливо улыбнулся. Да, у него на руках все козыри, а у меня лишь завалящий туз в рукаве, его сиятельство, маркиз де Валезьен. И странный артефакт в тайнике. Понять бы только, козырь ли это или незначащая фоска.